Над кишащей бациллами зеленоватой водой проходили за ней в сквозняках приневского ветра котелок, трость, пальто, уши, усы и нос. Вдруг глаза ее остановились, расширились, заморгали, скосились. Под сырыми-сырыми перилами, раскорячись, сидел темный тигровый зверь, и, сопя, слюнявил зубами серебряный хлыстик. В сторону от нее завернул темный тигровый зверь курносую морду, а когда в сторону завернутой морды она бросила взгляд, то увидела восковое все то же лицо, оттопыривши губы над сырыми перилами, над кишащей бацилами зеленоватой водою протянулось там из шинели. Оттопыривши губы, казалось, он думал какую-то колдовскую всю думу, отдававшуюся и в ней за эти последние дни, потому что за эти последние дни так мучительно пелись ей слова одного простого романса. «Глядя на луч пурпурного заката, стояли вы на берегу Невы». И вот на берегу Невы он стоял, Как-то тупо уставившись в зелень, или нет, улетая взором туда, где принизились берега, где покорно присели островные здания и откуда над белыми крепостными стенами безнадежно и холодно протянулся под небо мучительно острый, немилосердный, холодный Петропавловский шпиц. Вся она протянулась к нему. Что слова и что размышления. Но он он опять ее не заметил. Оттопырив губы и стеклянно расширив глаза, он казался просто безруким уродцем. И опять вместо рук в сквозняк взлетели шинельные крылья над сырыми перилами моста. Но когда она отошла, Николай Аполлоныч медленно на нее обернулся и быстрехонько засеменил прочь, оступаясь и путаясь в длинных полах. На углу же моста его ждал лихач. И лихач полетел, а когда лихач обогнал Софью Петровну Лихутину, то Николай Аполлоныч, наклонившись и сжимая руками ошейник бульдога, повернулся с утула на темненькую фигурку, что засунуло сиротливо так носик свой в муфточку, посмотрел, улыбнулся. Но лихач пролетел. Вдруг посыпался первый снег, И такими живыми алмазиками он, танцуя, посверкивал в световом кругу фонаря. Светлый круг чуть-чуть озарял теперь и дворцовый бок, и каналик, и каменный мостик. В глубину убегала канавка. Было пусто. Одинокий лихач посвистывал на углу, поджидая кого-то. На пролетке небрежно лежала серая Николаевка. Софья Петровна Лихутина стояла на выгибе мостика и мечтательно поглядела в глубину, в заплескавшийся паром каналец. Софья Петровна Лихутина останавливалась в этом месте и прежде. Останавливалась когда-то и с ним, и вздыхала Ализе, рассуждала серьезно об ужасах пиковой дамы, о божественных, очаровательных, дивных созвучиях одной оперы, а потом напевала в полголоса, дирижируя пальчиком. «Та-там-там-там! Та-там-там-там!» И вот опять она здесь стояла. Губки раскрылись, и маленький пальчик поднялся. «Та-там-там-там! Та-там-там-там!» Но она услышала звук бежавших шагов, поглядела и даже не вскрикнула. Вдруг проснулась как-то растерянно из-за края дворцового бока красное домино — пометалась туда и сюда, будто в поисках, и, увидев на выгибе мостика женскую тень, бросилась ей навстречу. И в порывистом беге оно спотыкалось о камне, протянувши вперед свою маску с узкой прорезью глаз. А под маской струя ледяного невского сквозняка заиграла густым веером кружев, разумеется, черных же. И пока маска бежала по направлению к мостику, Софья Петровна Лихутина... Не имея времени даже сообразить, что красное домино — домино шутовское, что какой-то безвкусный проказник, и мы знаем какой, захотел над ней просто-напросто подшутить, что под бархатной маской и черной кружевной бородой просто пряталось человеческое лицо.